Глава вторая. Привет, есть свободное время. Такими словами начал Игорь разговор. Для тебя, дорогой, минутка всегда найдется. Весело отозвалась на том проводе Анфиса. Надеюсь, ничего не случилось, тут же заметно переполошилась. Ничего такого, о чем ты могла подумать, улыбнулся Игорь. Анфиса известная паникерша, а еще она настоящая женщина. И именно от такого человека ему сейчас нужен был совет. Сможешь пообедать со мной? Ну разве я могу отказаться, когда меня приглашает такой шикарный мужчина? — рассмеялась Анфиса. — Через час устроит? — Вполне. — бросил Игорь взгляд на часы. — Тогда через час в нашем любимом ресторане. Идет, идет. Снова прикинул Игорь. Успеет ли за час туда добраться, учитывая разгар рабочего дня и повсеместные пробки? Успеть должен, да и ресторан находится не так далеко. С самого утра сегодня он пребывал в довольно странном расположении духа, и причин тому было несколько. Во-первых, сегодня был понедельник. Обычный рабочий день, ничем не отличающийся от всех остальных. Обычный да необычный. Ведь наступил самый канун Нового года, 31 декабря. И пусть Новый год как праздник Игорь никогда не любил, но такой в его жизни тоже был впервые. Он понял это позавчера, когда вернулся с работы домой, как обычно поздно, ближе к полуночи. Знал точно, что Галя уже спит. Ну или прячется от него в своей спальне, как привыкла это делать по вечерам. Еще и потому он не торопился домой с работы. Странным образом после свадьбы между ними словно пробежал холодок. Отношения и раньше теплыми назвать не получалось, но была надежда, что они хотя бы станут дружескими. Но и этого не произошло. Она его избегала, а он не знал, как с этим бороться. Его тянуло к этой женщине еще до свадьбы. С каждым днем все сильнее, но хоть как-то проявить свои чувства он не мог. А когда пытался это делать, кажется, становилось еще хуже. Гостиная преобразилась до неузнаваемости. В центре красовалась настоящая живая сосна под самый потолок. Россыпь новогодних игрушек и переливающиеся фонари делали дерево сказочным. И пахло хвоей, как в далеком детстве. Не хватало только запаха мандаринов для полноты ощущений. Но и без того их выгорев сколыхнулось целое море. Откуда-то пришли воспоминания, тормошащие душу, выворачивающие ее наизнанку. Он и сам не понял, хорошо ему стало или плохо. Но эмоции оказались настолько сильными и внезапными, что на глазах выступили сентиментальные слезы, чего с ним тоже не случалось с детских лет. Он так и стоял на пороге дома какое-то время, любуясь сосною, успокаивая душу. В последний раз такое он испытывал, когда еще была жива мама. Конечно, елковых в их доме была гораздо меньше и не такая пушистая, но и сам он был маленьким, когда все вокруг кажется большим. Потом в годы его жизни в детдоме на каждый Новый год в фактовом зале наряжали елку, но ни разу вид ее не рождал в душе Игоря подобную теплоту. И только у Гали это получилось с ним сделать. Новогодняя сосна стала завершающим этапом в подготовке к празднику. До этого Галя украсила гирляндами фасад дома и стволы деревьев в саду. Даже домик сторожа не обошла своим вниманием, и теперь он тоже светился и переливался всеми цветами радуги. Игорь все это замечал, в глубине души одобрял, но вслух ничего не говорил, хоть и надо было, наверное. Их брак был фиктивным. Об этом знали они оба. Но с момента появления в его доме Галя с каждым днем вдыхала в него все больше уюта и человечности, что ли. Иногда Игорь пытался представить себе, как бы жил тут один. Ну вот сдали ему объект под ключ, дальше что? Наверное, он тоже нанял бы специалиста, чтобы тот привел в порядок территорию вокруг дома. Но стала бы она такой. Ухоженной, продуманной до мелочей. Вон даже беседка появилась, словно и должна была быть здесь с самого начала. Сад без этой беседки, который всего пару дней от роду Игорь уже и представить не мог. И ее Галя тоже украсила гирляндами. Специалисты из клининговой компании, наверное, вычистили бы дом от строительного мусора до стерильности. Но даже чистый он вряд ли наполнился бы жизнью. Галя же умудрялась вдыхать в дом жизнь поглотку с каждой новой безделушкой, что вдруг появлялась в самом неожиданном месте. Или с каким-нибудь полотном какого-нибудь современного художника, которых Игорь про себя называл мозилами, отлично вписавшимися в тот или иной простенок. Эта девушка и сама являлась частью одохотворенности жилища, если так можно выразиться. И Игоря в ней это восхищало. Ну и вот, сегодняшний день был не самым обычным, а предновогодним, последним днем уходящего года, когда принято вспоминать о том, что уже сделано, и строить планы на будущее. Никогда раньше Игорь этого не делал, а сегодня от чего то хотелось. А во-вторых, в этот день принято дарить подарки, особенно близким людям. А у него по странному стечению жизненных обстоятельств никого ближе к Галии не было на данный момент. Не иначе, как в этом году он изменил всем своим традициям. Каждому из тех, кто трудился на него, выплатил премию, стараясь не забыть никого. Расширил штатное расписание в баскетбольном клубе, решив в будущем году вложить еще больше сил и средств на его развитие, чтобы завоевать новые горизонты. Согласился присоединиться к шумному празднованию Нового года, что устраивало Анфиса для своих многочисленных друзей. Но с условием, что встретят они с Галей Новый год дома все же. А что там дальше планировала его закадычная подруга, Игорь даже не догадывался и не загадывал. Ведь Анфиса — известная интриганка. Оставалось еще одно и, пожалуй, самое важное дело, для которого ему и потребовалась помощь специалиста. Зал ресторана был практически заполнен, когда Игорь вошел в него. Анфиса была уже там, и кто бы сомневался, что ей достанется самый элитный столик на двоих у окна и в небольшой нише. Иногда Игорю казалось, что у этой женщины схвачено все и везде. Она призывно помахала ему рукой, привлекая к себе внимание всех сидящих в зале. «Я заказала нам комплексы, не возражаешь?» — сообщила Анфиса. «Тут они в это время вкусные и сытные». «Не возражаю». Улыбнулся Игорь, опускаясь на стул. Он рад был видеть свою студенческую подругу. В последнее время не так и часто получалось пересекаться, разве что на свадьбе и виделись в последний раз. С того времени прошло уже две недели. «Приступим к делу, а то времени у меня не так и много. Пожрать бы успеть!» Рассмеялась Анфиса. Ее жизнь всегда била ключом. Вечно у нее ни на что не хватало времени. Она все время куда-то спешила, но именно все это игру в ней и нравилось. «Мне нужна твоя помощь». «Ну, это я еще по телефону выяснила». Кивнула Анфиса и припала к стакану с вишневым соком. «Не остановилась, пока не осушила половину Но какая именно? промокнула она салфеткой губы вся превращаясь во внимание. Помоги мне выбрать для Гали подарок. Впервые в жизни Игорь захотелось для кого-то положить под елку подарок. Это желание зародилось в нем как только увидел нарядную сосну в своем доме, и с тех пор оно только крепло.